Глава 16. В плену у фараонов. «А вот и главный экспонат нашей выставки, проделавший до нас долгий и сложный путь из самого Каира, столицы Египта. Золотая погребальная маска Тутанхамона», — торжественным голосом произнесла экскурсовод, когда все вошли в последний зал. Костя несколько минут топтался у порога, будто надеялся оттянуть момент встречи с Тутанхамоном. Но потом его потянула внутрь какая-то сила, которой он не мог сопротивляться. И сразу же за ним с грохотом сами собой захлопнулись двери. Это случилось так неожиданно, что Костя чуть не вскрикнул. «Может, двери закрыл кто-то из работников музея?» – подумал он, хотя в глубине души подозревал, кто на самом деле это сделал, и от такого подозрения ему стало совсем жутко. Костя изо всех сил сжал лоскуток алой ткани в одном кармане и маленькое зеркальце в другом. Все уже стояли напротив застекленной витрины, за которой находилась золотая маска фараона. Костя медленно приблизился к ней, и когда он стал видеть ее отчетливо, ему пришлось зажмурить глаза. Но не из-за ослепительного сияния золота, а потому что маска Тутанхамона смотрела прямо на него. Огромные темные глаза своим взглядом пронзили Костю насквозь и пригвоздили его к месту, на котором он стоял. А пухлые губы фараона стали расползаться в улыбке. Она была не насмешливой или зловещей, как ожидал Костя, радостной. Так улыбается человек, который рад видеть того, кого давно ждал. Интересно, Тая тоже все это видела? А остальные? Но Костя просто не мог отвести взгляд от Тотанхамона и посмотреть на кого-то другого, чтобы проверить их реакцию. Экскурсовод... Сказала лишь несколько слов о маске, а потом подвела всех к другой витрине, гораздо меньшей, по размерам. Костя оставался стоять возле Тутанхамона, как завороженный, но краем услышал, что речь шла о каменной скульптуре Эйе, визире Тутанхамона. Он был воспитателем Тутанхамона и управлял многими его делами. Ведь фараон вступил на трон совсем юным мальчиком, а потом Эйе сам стал правителем. Его гробницу не удалось найти до сих пор. Но недавно я прочитала в одном редком источнике, что найдена гробница какого-то неизвестного фараона. Все надписи, которые могли бы понять, кто это был, уничтожены. Только вот знаете, что самое интересное? На фотографиях с предметами, которые нашли в гробнице, я увидела кое-что. Скипетр. О нем в статье написано, что он был зарыт довольно глубоко, как будто кто-то хотел его надежно спрятать. Я увеличила фотографию во много раз и разглядела на этом скипетре, хоть и не четкий, но именной символ Эйе, крест Анг, на котором сидит жук-скоробей. Значит, это вполне может быть гробница Эйе, понимаете, ребята? Но узнать еще хоть какие-то подробности мне не удалось, потому что источник просто исчез. «Представляете, бывает и такое. С Древним Египтом вообще связано множество загадок и тайн. Ваш учитель, наверное, вам об этом рассказывал». Услышав это, Костя подошел поближе, он наконец-то смог оторвать взгляд от маски Тутанхамона. Посмотрев на каменную скульптуру, он застыл в ужасе, а когда пришел в себя, дернул Таю за руку и зашептал ей в ухо. «Это он! Черный двойник!» «Ты уверен?» шепотом переспросила Тая. «Да, такие жуткие лица не забываются». Тая теперь смотрела на скульптуру с таким же ужасом, как и Костя. «Интересная оказалась статья. Жаль, что она просто бесследно исчезла», — продолжала говорить экскурсовод. «Вы первые, кому я рассказываю о ней и о своих предположениях, которые я сделала, когда ее прочитала. Правда, я обнаружила ошибку. В статье были указаны неправильные даты правления этого найденного фараона». Получалось так, будто он правил до Тутанхамона, а на самом деле после. Это тоже подтверждает, что он, скорее всего, и есть Эйе. Правильные даты я разглядела благодаря увеличению фотографий с раскопок. Странно, что и о раскопках этих больше нигде ничего не сказано, кроме как в этой исчезнувшей статье. И еще, в ней было названо предполагаемое имя неизвестного фараона, но я теперь сомневаюсь, что оно правильное. Вероятно, гробница все-таки принадлежала Эйе. «А это неправильное имя, которое было в статье. Ор?» — выпалил кости неожиданно для всех и самого себя. «Да, Ор. А откуда ты?» Но экскурсовод не договорила, потому что вдруг закашлялась. Да так сильно, что никак не могла остановиться. Она попросила прощения и сказала, что ей нужно выйти попить воды. «А ребята могут самостоятельно рассмотреть экспонаты». Костя стаи проводили ее взглядами полными страха. Через несколько минут Косте показалось, что откуда-то издалека доносится сдавленный крик экскурсовода: "Помогите!" Он замер от ужаса и взглянул на ребят, но они вели себя как обычно, будто ничего не слышали. Пока Костя стоял как вкопанный, одноклассники стали перешептываться и снова злобно поглядывать на него. Воспользовавшись моментом, когда Петрович задумчивым видом отделился и стал рассматривать, эй, ребята подошли к Косте. «Ну что, когда ты собираешься что-то делать?» «Думаешь, мы это все вот так оставим?» «Ты же говорил, что ты решишь проблему, а экскурсия уже заканчивается». «Тебе придется ответить за все, что ты наворотил». Надеюсь, чтобы никому не стало хуже, а не то плохо будет уже тебе». Со всех сторон раздавались раздраженные голоса одноклассников, которые ждали от Кости действий. А он был настолько растерян, что не знал, с чего начать». Ведь только что казалось, что все было совсем не так, как они с Таей думали. Значит, и план нужно срочно менять. Хотя разве у них был хоть какой-то четкий план? Что же теперь делать? Положение казалось Кости безвыходным. В отчаянии он, не обращая внимания на напор ребят, схватил Таю за руку и отвел в сторону. Значит, Ора — это вовсе не Ор, а Эйя. И правил он уже после анекдота Тунхамона. Понимаешь, что это значит? То Тунхамон не мог убить Ора. «Ну или эйе!» — зашептал Костя с кроговоркой. Он понял, что здесь и сейчас можно было произносить имена всех фараонов полностью. Все равно хуже быть уже не могло. Да и оба фараона знали, что Костя и остальные теперь и так в их руках. И зеркальце, и алый лоскуток тоже вряд ли спасут от неизбежной схватки, которая вот-вот случится. «Понимаю. Все это время мы шли по ложному следу. Но что же тогда случилось с Тутанхамоном на самом деле? И за что он мстит?» «А может, это вовсе не его проклятие?» — сказал Костя, и после этих слов случайно взглянул на скульптуру Эйе, и ему показалось, что в этот момент глаза каменного фараона злобно сверкнули. Костя в ужасе отвернулся. «Точно, я знаю одно — черный двойник, который меня преследовал. Эйе, только вот чего он от меня хотел?» Костя заметил, что ребята тем временем отвлеклись от него, но надолго ли, и стали рассматривать другие экспонаты. Подошел Петрович. Он был гораздо более встревожен, чем в начале экскурсии. Кости даже показалось, что теперь учитель боится по-настоящему. «Мой отец тоже начал догадываться о том, что вы сейчас услышали. И вот что с ним случилось. Теперь ты видишь, как это опасно, Куликов!» «Илья Петрович, я что-нибудь придумаю. Мы справимся. Пока не знаю, как именно, но обещаю, что я обязательно...» Косте не удалось закончить мысль, потому что в зале вдруг стало темно. Лишь стеклянная витрина, под которой находилась маска Тотанхамода, излучала очень слабый, тусклый, желтоватый свет, который то и дело мигал, будто вот-вот погаснет. Несколько секунд в зале стояла зловещая тишина, пока ее не нарушил крик Митки: «Все к выходу! Быстрее! Двери там!» После его слов началась самая настоящая паника. Костя видел только смутные силуэты, которые метались туда-сюда, натыкались друг на друга, спотыкались, кричали и ругались. Сам он водил руками вокруг себя и сделал несколько шагов, пытаясь найти Таю. Когда чья-то рука схватила его за плечо, он вскрикнул от неожиданности и испуга. Придя в себя, он подумал, что это могла быть Тая, но когда попытался взять ее за руку, его пальцы ухватили лишь воздух. «Дверь не открывается! Нас тут заперли! Мы в ловушке! Как теперь выбираться отсюда? Эй, помогите! Выпустите нас!» Костя по-прежнему стоял на месте и растерянно озирался вокруг. Таким одиноким и беспомощным он не чувствовал себя никогда в жизни. Хорошо читать об опасных приключениях, переживая за героев, и нетерпеливо ждать, чем все закончится, когда сидишь в уютном кресле с чашкой какао в руках. А если сам попадаешь в опасность, а рядом нет никого, кто бы мог помочь, и бежать некуда? Костя понимал, суетиться и паниковать нельзя. Он должен оставаться спокойным рассудительным, чтобы суметь найти выход». Ведь где-то там, в толчее возле запертой двери, Тая, испуганная и отчаявшаяся Ее могли толкнуть, задеть или вообще раздавить. А еще там Митька, которого Костя все еще считал другом, несмотря ни на что. И ребята, переживавшие за своих близких, а потому обозлившиеся на Костю, но тоже нуждавшиеся в его помощи. И Петрович, который, конечно же, постоянно думал о больном отце. Костя понимал, что их жизнь сейчас в его руках, если он ничего не сделает, Он взглянул на свои руки, но не смог их увидеть из-за чернильной тьмы вокруг. Костя глубоко вздохнул, сжал кулаки и направился в сторону тусклого свечения витрины с маской Тутанхамона. Подойдя совсем близко, он вдруг без ставшего привычным страха посмотрел прямо в глаза фараону. Косте вспомнили слова мамы о том, что иногда можно даже спасти кому-то жизнь с помощью обычного честного разговора. Казалось бы, Что такого сложного в том, чтобы просто поговорить? Но это если речь идет о человеке. А если перед тобой великий правитель, умерший много лет назад в совсем другом мире, о котором ты знаешь только из книг?